а какая в международном точность, разве на экономическом факультете? Но Олег замахнулся на чистую дипломатию, а тут требовались историки, филологи, англичане. Надо отдать должное. Упорство отца оказалось серьезной силой. Используя некоторые связи знакомых своих знакомых, он все же пообщался с кем следует. Кажется, в достойном такого дела месте с отличными цыплятами табака и кинзмараули, в микроскопическом охотничьем зальчике ресторана Баку. Но, прошу, без всяких подозрений, ничего гадкого не было. Просто сказал о такой вот беде, о такой проблеме. Сын хочет стать дипломатом, но и известно, как трудно даже отличнику поступить в такой престижный вуз. Уклончиво, как же иначе? В обтекаемых форумах ему обещали приглядеть, присмотреть, постараться. Но, ясное дело, никаких гарантий быть не может. Все зависит от Олега, от поступающего, от его знаний. Если уж завалит, тут сам Господь Бог не в силах. И все такое. Аркадий Андреевич кивал головой, сокрушался. «Ну вот хочет дипломатом, нет, чтоб куда в другое место» и ловил себя на неожиданной мысли. А хочет ли Олег непременно в дипломат это? Сказал однажды, они не переубедили, так и пошло. Международный, международный. Но так, чтобы Олег повторял это, или рисовал им, родителям, картинки своей будущности, этого не было, нет. Странное дело. Обычно, когда человек выпивает, голова его становится тяжелее, мысли туманнее. А тут, в охотничьем зальчике, с Аркадием Андреевичем все было наоборот. Мысль оттачивалась, становилась острее. «Да хочет ли Олег в дипломаты на самом-то деле?» — думал он. «Ведь это, пожалуй, мы со Светланой захотели. Схватились за первую его идею. В чем дело? Не захотел в университет, потому что я там обдурил нас». Но ради чего, коли родители желают добра? Какое-то смутное предчувствие терзало Аркадий Андреевич. И, впрягшись в дело со всем возможным упорством педанта, он распалял себя возможностью провала. Из-за необъяснимого протеста, тихого бунта собственного сына, возможно ли Аркадий Андреевич вернулся из ресторана с твердым намерением выяснить правду. Вначале поговорил с женой. С его точки зрения она по бабье глупо стала округлять глаза и ужасаться странным предположением мужа. Нет, Светлана порой действительно дурела от своей неуемной материнской любви, подумал он, решив с известной долей печали, что опять ему одному придется брать на себя всю ответственность за будущее сына. Аркадий Андреевич глубоко вздохнул. Этому вздоху суждено стать решающим, в какой-то степени историческим, по крайней мере для судьбы Олега. Полагаться больше было не на кого, и отец пошел к сыну на решающий разговор. До экзамена оставалось три дня. Разговор шел целых три дня. С большими паузами, Ясное дело, Олегу приходилось готовиться к экзаменам. Но даже три перерыва по двадцать минут, проведенных с упорным отцом, и так в течение трех дней, могут слиться в один непрекращающийся самоналог. По крайней мере, такое ощущение испытал Олег. Аркадию Андреевичу казалось потом, что самые напряженные слова были произнесены в начале, когда выяснилось, что он ошибся что Олег не таит никаких тайных умыслов и действительно хочет быть дипломатом. Потом, по мнению Аркадия Андреевича, шли просто легкие, но впечатляющие рассуждения о смысле бытия. Это полезно любому человеку перед решающим испытанием. Олегу все казалось иначе. Сначала выяснение какой-то глупости, действительно ли он хочет в международной, Он воспринял этот вопрос отца как последнюю попытку помочь ему отдать документы в университет, а там легче. Все остальные разговоры обернулись трехдневной пыткой. Ему казалось, отец...